Глава 30. Ее смерть впустила в мою жизнь существ. Они пришли ко мне, и я отдал им ее тело. В ответ они открыли черные недра и провели меня в свои тоннели. Они показали мне мой новый дом. Суббота, 28 мая. В другой квартире, на другом конце Гетеборга, на диване сидела Сесилия Врееде и сравнивала записи. Ее экземпляр книги «Я барсук» был заполнен цветными стикерами, уголки страниц загнуты, внутри лежали закладки. Она открыла страницу и обвела уже помеченное предложение желтым маркером. Это чтиво напоминало ей «Расследование убийства». Сначала Сесилия чувствовала к книге отвращение и отказывалась ее покупать. Какой безумец будет вдохновляться реальным нераскрытым делом, чтобы совершенно хладнокровно превратить его в развлечение. Книги, основанные на реальных событиях, и без того неоднозначны в этическом смысле, разве что написанные с большим тактом. Но вот это. Она не могла не думать, что реальный барсук — Каждый год продолжал убивать. Объединение родственников с Кристофером во главе публично протестовали против книги, из-за чего в итоге еще больше людей купили ее. Она сама не смогла устоять и купила экземпляр. Именно он со множеством небрежных пометок и выпадающими из переплета страницами лежал сейчас перед ней. Первая половина не произвела на нее впечатления. Довольно банальный детектив. Женщина-полицейский со сложным отношением к алкоголю и женатым мужчинам как всегда бросила вызов половине участка и не отказалась от безнадежного дела. Это напоминало ее собственную ситуацию, только в некоем фантастическом мире. Хорошо написано, но такое уже было. Совсем не похоже на настоящую работу полиции. Но книга включала в себя не одну сюжетную линию. Детективное повествование перемежалось своего рода автобиографическими деталями. В них раскрывалось, как один человек превратился в убийцу, и именно здесь Сесилия начала видеть странные параллели. Когда в середине книги комиссар обнаружила характерный для убийцы почерк, она начала догадываться о том, что происходило. Сесилия приподнялась на кровати, пока читала. От страницы к странице книга из детектива превращалась в паранормальные ужасы. Барсук из книги — своего рода получеловек, живущий под землей вместе со сверхъестественными монстрами. Он точно как реальный барсук забирается в дома жертв снизу. Первой жертвой стала его собственная жена, которая изменила ему и предала его любовь. Сесилию не так пугал сам ужастик, как то, насколько история близка к реальности. Ян Апельгрен, если текст написал именно он, не мог знать, как обстоят дела с реальным бурсуком. Все расследование конфиденциально. Однако книга пугающе похожа на реальность. Несмотря на то, что повествование становилось все более странным, интерес Сесилии рос. Теперь нужно проанализировать прочитанное. Она глотнула кофе и на чистой странице в блокноте нарисовала таблицу. Слева она написала «факты», а справа — «вымысел». Закончив, она уставилась на таблицу. Совпадала каждая деталь. Все, кроме подземных монстров, конечно. Они казались лишними, придуманными только для внушения ужаса как будто барсук недостаточно ужасен сам по себе. Она бродила по гостиной, завернувшись в халат с узором в виде красных роз, и пыталась разобраться в своих мыслях. Очевидно, автор знал столько же, сколько полиция. Как так могло получиться? Невольно она признала, что есть только одно объяснение. Должно быть, кто-то близкий к следствию слил информацию о Пельгрену. В то же время это невозможно ведь Апельгрена много лет никто не видел. Сесилия села на диван и уставилась в потолок. Мог ли кто-то раскрыть информацию из следствия тысяч страниц постоянно растущих материалов и передать ее мертвому человеку? Абсурдная мысль. Мог ли кто-то из инсайдеров написать книгу? Есть ли среди работавших в следственной группе люди с писательскими амбициями? Юнос? Вряд ли. К тому же никто из коллег не совершил бы глупость, описав детали так близко к реальности. Они не могли не понимать, что, используя конфиденциальный материал для выгоды, рискуют получить обвинение в ненадлежащем поведении. К тому же кажется неуместным писать под именем Яна Апельгрена. Это ведь только усложнило бы издание. Любой другой псевдоним точно бы оказался удачнее. Она внимательно посмотрела на книгу. Обложка не отличалась скромностью. По задумке она имитировала треснувший бетон. Из трещин текла кровь, как будто кровоточила сама стена. Заголовок золотистого цвета слепил глаза, дразня Сесилию. «Я — Барсук», — Ян Апельгрен. Взгляд упал на логотип издательства в нижнем углу. Она вспомнила о предложении Кристофера связаться с издательством и мысленно отметила, что, наверное, пора проверить и эту ниточку. Она вышла на кухню и выдернула провод зарядного устройства из телефона. Номер Юнуса был записан как важный. Теперь она мало кому звонила. Друзей с годами становилось все меньше, а своих случайных любовников она редко удостаивала разговором вне чатов. Пока шли гудки, она отдельно помечала некоторые отрывки. В конце концов, от них ничего не осталось. Но предметы, однажды им принадлежащие, остались у меня как сувениры. Все до единого я хранил одинаково бережно. «Ты прочел книгу?» — сразу спросила Сесилия, как всегда, не дав Юнусу что-нибудь сказать. «Привет, Сесилия!» — голос Юнуса скрипел, как будто он только что проснулся. «Как проходят выходные?» «Ты знаешь, что я не люблю светские беседы?» «Нет. Купил экземпляр. Но не было сил открыть. Я предпочитаю фэнтези. Ну, ты знаешь, все эти детективные романы только напоминают о работе. Прочитай и поговорим. В книге вся суть». Сесилия повесила трубку и прищурилась на солнце за окном. Ноги зудели от беспокойства. Ей нужно подвигаться, приглушить мысли адреналином, хотя воспоминания о преследовании по-прежнему вызывало у нее неприятные эмоции. Прошлой зимой она сама чуть не стала жертвой. Сесилия заменила пробежки на улице на беговую дорожку, объяснив это желанием избежать холода. Теперь, когда воздух прогрелся, а по вечерам стало теплее, бегать в помещении казалось бессмысленным занятием. Ей хотелось на улицу, но одна мысль о беге в зеленой зоне скатос вновь пробуждала страх. Сесилия ненавидела себя за то, что страх тормозит ее, но злость была в ней не менее сильна. Взгляд упал на комод, где хранилось стабильное оружие. А что, если взять на пробежку пистолет? Она знала, что это запрещено, но кто узнает? Руки дрожали, когда она доставала оружие и убирала его в поясную сумку вместе с полицейским удостоверением, просто на всякий случай. Пистолет неудобно давил на бедро, но со своей задачей справлялся. Беспокойство о преследовании улетучилось. Она облегченно вздохнула и вышла на улицу.